Глава 10 Я отправился прямо к Алёше. Он жил у отца в Малой Морской. У князя была довольно большая квартира, несмотря на то, что он жил один. Алёша занимал в этой квартире две прекрасные комнаты. Я очень редко бывал у него до этого раза. Всего, кажется, однажды. Он же заходил ко мне чаще. Особенно сначала, в первое время его связи с Наташей. Его не было дома. Я прошел прямо в его половину и написал ему такую записку. алёша вы, кажется, сошли с ума. Так как вечером во вторник ваш отец сам просил Наташу сделать вам честь быть вашей женою, вы же этой просьбе были рады, чему я свидетелем, то, согласитесь сами, ваше поведение в настоящем случае несколько странно. Знаете ли, что вы делаете с Наташей?» Во всяком случае, моя записка вам напомнит, что поведение ваше перед вашей будущей женою в высшей степени недостойно и легкомысленно. Я очень хорошо знаю, что не имею никакого права вам читать наставления, но не обращаю на это никакого внимания. Постскриптум. О письме этом она ничего не знает. И даже не она мне говорила про вас». Я напечатал записку и оставил у него на столе. На вопрос мой слуга отвечал, что Алексей Петрович почти совсем не бывает дома, и что теперь воротится не раньше, как ночью перед рассветом. Я едва дошел домой. Голова моя кружилась, ноги слабели и дрожали, дверь ко мне была отворена. У меня сидел Николай Сергеевич Чехменев и дожидался меня. Он сидел у стола и молча, С удивлением смотрел на Елену, которая тоже с не меньшим удивлением его рассматривала, хотя упорно молчала. То-то, — думал я, — она должна ему показаться странную. — Вот, брат, целый час жду тебя. И, признаюсь, никак не ожидал тебя так найти, — продолжал он, осматриваясь в комнате и неприметно мигая мне на Елену. В глазах его изображалось изумление. Но, вглядевшись в него ближе, я заметил в нем тревогу и грусть. Лицо его было бледнее обыкновенного. «Садись-ка, садись», — садись», продолжал он с озабоченным и хлопотливым видом. «Вот спешил к тебе. Дело есть. Да что с тобой? На тебе лица нет». Не здоровится. С самого утра кружится голова. «Ну, смотри, этим нечего пренебрегать». «Простудился, что ли?» «Нет, просто нервный припадок. У меня это иногда бывает». «Да вы-то здоровы ли?» «Ничего, ничего. Это так, сгоряча. Есть дело. Садись». Я придвинул стул и уселся лицом к нему у стола. Старик слегка нагнулся ко мне и начал полушепотом. «Смотри, не гляди на неё и показывай вид, как будто мы говорим о постороннем». «Это что у тебя за гостья такая сидит?» «После вам все объясню, Николай Сергеевич. это бедная девочка, совершенная сирота, внучка того самого Смита, который здесь жил и умер в кондитерской». А -а -а! Так у него была и внучка. Ну, братец, чудак же она! Как глядит! Ух, как глядит! Просто говорю, еще бы ты минут пять не пришел, я бы здесь не высидел». Насилу отперла, и до сих пор ни слова. Просто жутко с ней. На человеческое существо не похоже. «Да как она здесь очутилась?» «Я понимаю, верно, к деду пришла, не зная, что он умер». «Да, она была очень несчастна. Старик еще умирая об ней вспоминал. «Каков дед, такова и внучка. После все это мне расскажешь». Может быть, можно будет и помочь чем-нибудь? Ну, так, чем-нибудь, Клюш, она такая несчастная. Ну, а теперь нельзя ли, брат, ей сказать, чтобы она ушла? Потому что поговорить с тобой надо, серьезно. Да уйти-то ей некуда, она здесь живет. Я объяснил старику, что мог, в двух словах, прибавив, что можно говорить и при ней, потому что она дитя. А, ну да, конечно... «Дитя, только ты, брат, меня ошеломил. С тобой живёт Господи, боже мой!» И старик в изумлении посмотрел на нее еще раз. Елена, чувствуя, что про нее говорят, сидела молча, потупив голову и щипала пальчиками по кромку дивана. Она уже успела надеть на себя новое платьице, которое вышло ей совершенно впору. Волосы ее были приглажены тщательнее обыкновенного, может быть, по поводу нового платья. Вообще, если бы не странная дикость ее взгляда, то она была бы премиловидная девочка. Коротко и ясно, вот в чем, брат, дело, начал опять старик. Длинное дело, важное дело. Он сидел, потупившись, с важным и соображающим видом, и, несмотря на свою торопливость, на коротко и ясно не находил слов для начала речи. «Что-то будет», — подумал я. «Видишь, Ваня, пришел я к тебе с величайшей просьбой. Но прежде, так как я сам теперь соображаю, надо бы тебе объяснить некоторые обстоятельства, чрезвычайно щекотливые обстоятельства». Он откашлянулся и мельком взглянул на меня. Взглянул и покраснел.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 То есть кончится на днях. Остаются только одни пустые формальности. Я осужден. Я должен заплатить до десяти тысяч. Так присудили. За них отвечает ихменевка. Следственно, теперь уж этот подлый человек обеспечен в своих деньгах. А я, предоставив их ихменевку, заплатил и делаюсь человеком посторонним. Тут-то я и поднимаю голову.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 — Сначала посмотрим, как решится тяжба, а потом вызывай. — Вот теперь, почтенный князь, процесс решен. Вы обеспечены. Следовательно, нет никаких затруднений, а потому не угодно ли сюда, к барьеру, вот в чем дело. Что ж, по-твоему, я не вправе, наконец, ответить за себя, за все, за все? — Глаза его сверкали.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 Это цель — спасти мою погибшую дочь и избавить ее от пагубного пути, на который ставят ее теперь последние обстоятельства. Но как же вы спасете ее этой дуэлью, вот вопрос, помешав всему тому, что там теперь затевается. Слушай, не думай, что во мне говорит какая-нибудь там...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 Если она мне уже не дочь, то она все-таки слабая. Незащищенное, обманутое существо, которое обманывают еще больше, чтобы погубить окончательно. Ввязаться в дело прямо я не могу, а косвенно, дуэлью, могу. Если меня убьют или прольют мою кровь, неужели она перешагнет через наш барьер? А может быть, через мой труп и пойдет с сыном моего убийцы Квинцу, как Кринцов? «Дочь того царя! Помнишь, у нас была книжка, по которой ты учился читать, которая переехала через труп своего отца в колеснице? Да и, наконец, если пойдет на дуэль, так князя то наши и сами свадьбы не захотят. Одним словом, я не хочу этого брака и употреблю все усилия, чтобы его не было. Понял меня теперь?» «Нет. Если вы желаете Наташе добра,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 Благородная гордость. Вот ответ ее свету. Тогда, может быть, я соглашусь протянуть ей руку, и увидим, кто тогда осмелится опозорить дитя мое. Такой отчаянный идеализм изумил меня. Но я тотчас догадался, что он был сам не в себе и говорил с горяча «Это слишком идеально», — отвечал я ему. «Следственно, жестоко».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 «Знаете что-нибудь?» — вскричал я с любопытством. «Нет, особенно ничего не знаю. Но эта проклятая лисица не могла решиться на такое дело. что это вздор! Одни козни! Я уверен в этом. И помяни мое слово, что так избудется!» «Во-вторых, если бы этот брак избылся, то есть в таком только случае, если у того подлеца есть свой особый... Таинственный, никому неизвестный расчет, по которому этот брак ему выгоден, расчет, которого я решительно не понимаю, то реши сам. Спроси свое собственное сердце, будет ли она счастлива в этом браке. Попреки, унижение, подруга мальчишки, которая уж и теперь тяготится ее любовью, а как женится, тот чужие начнет ее не уважать». Обижать, унижать В то же время сила страсти с ее стороны По мере охлаждения с другой Ревность Муки Ад, развод Может быть само преступление Нет, Ваня Если вы там это стряпаете А ты еще помогаешь Что предрекаю тебе Дашь ответ Богу Но уж будет поздно Прощай Я остановил его. «Послушайте, Николай Сергеевич, решим так. Подождем. Будьте уверены, что ни одни глаза смотрят за этим делом. И, может быть, оно разрешится самым лучшим образом. Само собою, без насильственных и искусственных разрешений, как, например, эта дуэль. Время — самый лучший разрешитель. А, наконец, позвольте вам сказать, что весь ваш проект совершенно невозможен. Неужели ж вы могли хоть одну минуту думать, что князь примет ваш вызов? «Как не примет? Что ты? Опомнись!» «Клянусь вам, не примет. И поверьте, что найдет отговорку совершенно достаточную. Сделает все это с педанскую важностью, а между тем вы будете совершенно осмеяны». «Помилуй, братец, помилуй! Ты меня просто сразил после этого. Так как же это он не примет?» «Нет, Ваня, ты просто какой-то поэт. Именно настоящий поэт. Да что ж, по-твоему, неприлично, что ли, со мной драться? Я не хуже его. Я старик, оскорблённый отец. Ты русские литераторы и потому лицо тоже почётное. Можешь быть секундантом и, и... Я уж и не понимаю, чего ж тебе ещё надобно?» «Вот увидите». Он такие предлоги подведет, что вы сами, вы первые найдете, что вам с ним драться. В высшей степени невозможно. Ну, хорошо, друг мой, пусть будет по-твоему. Я пережду до известного времени, разумеется. Посмотрим, что сделает время. ну вот что, друг мой, дай мне честное слово, что не там...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 Это все, что я мог собрать. Не истратишь, ты кворотишь. А теперь прощай. Боже мой, какой ты бледный. Да ты весь больной. Я не возражал и взял деньги. Слишком ясно было, на что он их оставлял у меня. Я едва стою на ногах, отвечал я. Не пренебрегай этим, Ваня Голубчик. Не пренебрегай. Сегодня никуда не ходи. Анне Андреевне так и скажу, в каком ты положении. А не надо доктора? «Завтра навещу тебя. По крайней мере, всеми силами постараюсь, если только сам буду ноги таскать. А теперь лёг бы ты. Ну, прощай. Прощай, э, девочка!» Ха, Отворотилась. «Слушай, друг мой, вот ещё пять рублей. Это девочки. Ты, впрочем, ей не говори, что я дал. А так, просто истрать на неё. Ну, там, башмачонки какие-нибудь, бельё. Ну, мало ли что понадобится. Ну, прощай, друг мой». Я проводил его до ворот. Мне нужно было попросить дворника сходить за кушаньем. Елена до сих пор не обедала.